Глава тридцать в а Синюшный недоцыпленок отбросил тело глобального в сторону и снова попытался впиться в снеговую, но та успела хлестнуть тварь по морде, оставив на ней очередной черный рубец. Монстр взревел, мотнул башкой и дернулся в сторону. Девушка успела отпрыгнуть из-под его когтей и бросилась к распростертому на земле напарнику. Боря! Она тут же рухнула перед ним на колени. и приподняла голову. Скажи, что ты живой, ну же. Ага, прохрипел он, и изо рта парня хлынула кровь. Ох, прости. Замолчи, идиот! злилась девушка, но при этом по ее щекам градом лились слезы. Дыши, дыши, кретин ты чертов. Потерпи еще немного, я разберусь с. Нет. Простонал глобальный и сжал ее ладонь. Не выйдет, он силен. Знаю, знаю, но бывало и хуже. Не на этот раз. Каждое слово давалось ему с трудом. Кровь сочилась из растерзанного тела и залила уже все вокруг, включая одежду истинной. Лабиринт вытягивает силы. Ничего страшного. Снегова бросила взгляд на лишнего, который почти пришел в себя и теперь смотрел на них, будто чего-то выжидал. Я справлюсь. Мы, выдохнул парень и криво улыбнулся. Возьми мою магию, тогда ты станешь сильнее. Нет, нет, нет, воскликнула она. Ты погибнешь. Я уже. Новый спазм заставил его согнуться и закашляться. Прошу, Лаура. В глазах парня появилась мольба. Я завидовал вам, потому что любил. Кретин, дубина, идиот! Ругалась она, зажав лицо ладонью. Да как же так? Мы столько лет были вместе. В этот момент лишнему надоело наблюдать за перепалкой и откровениями. И он неспешно двинулся к магам, болтая при этом головой. Лучшие года в моей жизни. Глобальный п о д н е с ладонь подруге, которую до сих пор сжимал кубам, и нежно поцеловал. Прости, если сможешь, и прощай. Последнее, что она услышала, был протяжный стон. А когда девушка распахнула слезящиеся глаза, то увидела стеклянный взгляд напарника, направленный в о тьму над их головами. Нет, прошептала она, прижавшись лицом к груди парня. Ну почему, и Диход? Вот она продолжала плакать, но чувствовала, как медленно по их рукам скользят невидимые потоки энергии. Он помогал ей даже после смерти. Лаура не могла да и не хотела в это верить. уж лучше бы потом разругаться с ним в д р ы з г и разойтись из-за того, что он разрушил ее брак, но при этом она знала бы, что этот кретин жив и здоров. Однако ее силы постепенно восстанавливались. Последний подарок ценой в жизнь. Девушка не могла его отвергнуть или допустить, чтобы магия, отданная глобальным, пропала впустую. Лишний был совсем рядом. Когда вокруг Лауры вспыхнул огненный вихрь, монстр с м е р з к и м визгом отпрянул, так как его плоть успели подпалить дикие языки пламени, вырвавшиеся прямо из-под земли. Прочь! взревела с н е г о в а медленно поднимаясь. Огонь буквально вырвался из ее тела, но не причинял истинной вреда. Пошел от него прочь! Эти слова она уже произнесла. жутким голосом, от которого даже монстр попятился, не понимая, что происходит. Как эта еда посмела воспротивиться? Девушка повернулась к противнику и протянула к нему руки. Ты ничтожен! В тот же миг с ее пальцев сорвались пламенные плети и обвили монстра, сжав так. что его кости не выдержали натиска и треснули, он вновь заревел, в скинув изуродованную голову. Из его пасти вырвался огонь, расплавляя клыки и язык. Тварь задохнулась в собственном крике, а стихия только набирала силу. Она о безумствовала под руководством овзленного мага. Лаура приказала пламени закружиться, и то подчинилось. превращаясь в дикий яркий вихрь, объявший врага полностью и разрывая его силами ветра и огня на части. Монстр больше не кричал, но девушка не могла успокоиться. Ураган заполнил всю ту полянку, которую им выделила магия лабиринта, но при этом ни е д и н ы й всполох не коснулся лежащего мужского тела. Но когда девушка поняла, что больше не в силах сдерживать стихию, опустила руки, и пламя моментально исчезло, рассеялось во мраке, оставив после себя лишь обугленные, раскрошившиеся кости чудища из иного мира. Вот и все, выродок! зло прошипела Снегова и подошла к поверженному врагу. Остановившись от него в полуметре, она замерла. в н е з а п н о ее тело содрогнулось, и вновь послышался мерзкий хруст костей. Девушка выгнулась назад, запрокинув руки и закатив глаза, а через мгновение на ее груди появилась трещина, которую за долю секунды протянулась выше по шее и голове переполовинив тело Лауры. И на этом месте распахнулась вертикальная пасть с редкими клыками, которые тут же вонзились в черные останки.